Глава двадцать пятая. Уровень шесть, дробь два. «Куда мы идем, сэр?» Не скрывая своего недовольства, комментировал происходящее Дэвид. «Вы дали мне приказ защищать девушку, а теперь сами отдаете ее на растерзание монстрам?» «Она меньше из наших проблем, Дэвид», не сбавляя шаг, отчеканил генерал Картер. «В каком смысле? Вы про адские создания, заполонившие коридоры?» Или разрушенный мостик и пункт управления, продолжал негодовать Стоун. Мостик разрушен? генерал неспешно переспросил подчинённого. Значит, времени всё меньше. Послушайте, сэр, дайте мне пару человек, я доставлю девушку на корабле и вернусь. Нельзя, Дэвид, нельзя. Я могу доверять только своим. Я не понимаю, чего вы ещё опасаетесь? Сержант продолжал свою речь, исполненную возмущения. «Ладно». Сбавив тон и перейдя практически на шепот, генерал приблизился вплотную к Стоуну. «Нас предали, Дэвид». «Что?» — ошарашенно переспросил сержант. «Свет и охранные системы, Дэвид. Их выключили специально». «При всем уважении, у вас паранойя, сэр. Это просто высокая нагрузка из-за банкета». «Нет, поверь моему опыту. Это стилизадитов». Эти трусливые твари действуют из-под тишка именно тогда, когда мы меньше всего этого ждём». Генерал пылал гневом от одного только упоминания о своих извечных врагов. «Сэр», — постарался успокоить генерала Стоун, — «здесь нет никаких повстанцев. Это просто сбой». «Хе!» Картер усмехнулся идеалистичной уверенности юного офицера. «Уж поверь, я и не надеялся убедить тебя». Да и эти бесхребетные солдатики также считают меня сумасшедшим. Да только вот духу не хватает заявить об этом. Он с недовольством указал рукой на следовавших заде бойцов Альфа. Именно поэтому мы и здесь. На уровне 6/2. За пару минут до нападения я послал бойца проследить за Куртом. Мы и... за Куртом? переспросил сержант. Главой транспортной службы? Да. Этот слезнёк изредка нервничал на банкете. Я представил к нему салагу. И, заинтригованно выдохнул Дэвид. И, похоже, мы его нашли. Генерал указал в направлении появившегося впереди изогнутого поворота коридора, на самом краю которого лежало обездвиженное тело. Несколько солдат тут же бросились к нему и с досадным сожалением констатировали смерть сослуживца. Там, впереди. Один из бойцов заметил ещё одно тело в конце помещения. Генерал размашистым шагом стремительно приблизился к неопознанному мужчине. Вот и сам Курт, прохрипел Картер и привычно уже сплюнул камок слюны в сторону от убитого Кувейта. Истерзанное тело пестрило следами от очереди пуль, буквально раскрошивших грудную клетку убитого. В правой руке всё ещё была зажата военная рация. Непосредственно перед телом располагался огромный служебный электрический щиток, изрешеченный словно сито, роем свинцовых пуль, пестрящие обугленными следами сильного короткого замыкания в центральной части распределительного блока. Время смерти. Генерал обратился к одному из солдат, который моментально подскочил к изувеченному телу и считал показатели жизнедеятельности с датчиков костюма. «Две минуты первого, сэр. Похоже, вы правы, командир. Свет примерно в это время и погас. Подотожил увиденное Дэвид. Кому, как не главному инженеру, знать все уязвимости системы и сократить эту посудину. Да. Генерал задумчиво осматривал тело и каждый дюйм места расправы. Видимо, он вырубил энергию, а следом мой солдатик вырубил его. Но кто убил бойца? Может, они друг друга предположил сержант. «Нет. Нашего застрелили в спину». После еще мгновения паузы генерал резко подорвался и размашистыми шагами вернулся к телу солдата. На его лице буквально было написано снизошедшее внезапное озарение, и он с осторожностью снял блок передатчика с костюма убитого бойца. «Да, я так и думал. Это он». «Что он?» Следом подошёл Дэвид, вновь потерявший мысль начальника. «Сигнал 323! На всех частотах!» Генерал едва сдерживался от крика. «Враг среди нас!» Это он включил это послание, заглушив эфир. По всей видимости, за секунду до смерти. Генерал выключил глушащий сигнал передатчика и несколькими щелчками по рации убедился, что эфир теперь чист. «И...» Лицо Дэвида выдавало явное непонимание, путавшихся мыслей Картера. Сигнал, сержант. Он звучал ещё до отключения света. В коридоре, сопровождая Кларсона, эти гудки уже забивали эфир. Значит, свет вырубил не Курт. Что? Дэвид даже прикрикнул. Какая связь? Он мог включить сигнал ещё до перестрелки с Кувейтом и после пристрелить его. Арация возмутился Картер. Какая ещё рация? продолжал прикрикивая сержант. Та, что в руке у Курта. Ты думаешь, он её просто так, вместо чёток в руке крутил? Что? Естественно, нет, согласился Стоун. Видимо, вызывал кого-то. Но что это меняет? Если бы ты планировал диверсию, внезапно услышал на всех частотах сигнал враг среди нас. Что бы ты сделал? Настойчиво лоббируя свою версию, продолжал генерал Откуда я знаю? Взорвал бы щиток, наверное, парировал Дэвид. Нет, вскрикнул возмущённо Картер. Ты бы запаниковал, начал бы глядеть по сторонам, не уличили ли тебя, и уж точно заметил бы этого бедолагу с автоматом в 10 м сзади. Вот он и заметил, продолжал сержант. Потянулся за, не знаю, проводами, и его застрелили. Чёрт из два С криком прохрипел генерал, скривив недовольную мину. Сержант пристально смотрел на начальника в надежде услышать какие-либо аргументы, опровергающие эту версию, но их не последовало. Чувствуя всю неловкость и бесполезность воцарившейся паузы, Дэвид пошел на попятную. «Ладно, как все было, по вашему мнению?» «Ха!» — усмехнувшись, фыркнул генерал. «Все-таки правду-то знать хочется, да, сержант?» Дэвид с саркастичным неодобрением отрицательно взмахнул головой. Итак, генерал степенно начал своё повествование. Мальчишка убивает Курта и не успел он перейти к главной части, как взволнованный голос раздался из-за его спины. Сэр, простите, но, вмешался в повествование боец Браво Джонни Олис. Я знал мэта. Он бы не стал стрелять в безоружного. Пусть даже бригадир бы разнёс этот щиток в клочья. После неожиданных новых вводных солдата Картер мгновенно замолчал, пытаясь увязать всё это в сказавшейся идеальной версии случившегося. Вместе с тем, не дожидаясь результатов этих усилий, Дэвид решил действовать. К чёрту, я не собираюсь участвовать в этом фарсе, пока гражданские умирают. Сержант попытался вмешаться генерал, но было поздно. Дэвид, игнорируя любые аргументы, стремительным шагом отдалялся от взвода. Генерал, сдержанно наблюдая убытие подчиненного, лишь выкрикнул вслед: "Неверим, Дэвид, враг среди нас". Мгновение спустя боец скрылся из виду отряда. Джонни нерешительно переспросил генерала: "А Пули?" "Что, Пули?" С явным негодованием отреагировал генерал. "Ну, Пули" продолжал Олис. Щиток же весь древевый, это не могло вырубить свет. Слушай, сынок, Амелия это не просто корабль, это настоящее произведение искусства, первое в своём роде. Она способна выдержать взрыв бомбы на лабораторном уровне и даже не моргнуть светом. Если бы эту крошку можно было обесточить ударом топора по огромной электробандуре, мы бы уже раз 100 кормили бездонную весну. С пониманием, кивая головой, Джонни набирался храбрости для главного вопроса. «Сэр, разрешите мне последовать за сержантом?» «Сделаешь хоть шаг без приказа, и я тебя пристрелю», — хладнокровно ответил Картер. Глаза солдата наполнились страхом, и он тут же же сделал несколько шагов назад, скрывшись за спинами сослуживцев. Генерал же еще раз оглянулся по сторонам, Засунул нож в ножны и едва различимо пробормотал: "Мы все последуем за ним. Здесь больше делать нечего".